Глава вторая. Я смотрела, как они уходят. Мой муж и эта девушка, легко порхающая рядом точно бабочка. Ноги подкашивались. Мне пришлось схватиться за перила, чтобы не упасть. Едва корень с гостей скрылись из виду, рванула в спальню. Пальцы дрожали, когда я срывала с себя этот нелепый шелковый наряд. Резко распахнув гардероб, выхватила строгое платье из темно синего бархата с высоким воротом и длинными рукавами. Я никогда не любила его. Корин говорил, что оно делает меня похожей на старую деву. Теперь это казалось идеальным выбором. Через окно я видела, как Корин показывает Эльмире наш сад. Мой сад. Тот самый, где каждый куст был посажен моими руками. Он указывал на цветущие розы, которые я выхаживала прошлой весной. Девушка смеялась, и ее светлые локоны сверкали на солнце. Не в силах смотреть на это, я спустилась на кухню. «Госпожа», — прошептала Марта, — «скажите, кто эта девушка? И она останется у нас надолго? Нужно приготовить рагу, Корин его любит». Проговорила я, не отвечая на вопрос. И я вдруг почувствовала, как голос срывается. «Пожалуйста, подай обед в большой столовой». Марта кивнула. Я не смотрела на экономку, взгляд был прикован к кухонному окну. Корин и его знакомые вошли в дом через боковую дверь. «А здесь мы проводим вечера», — радостно выдал мой муж. Платье внезапно сдавило горло. Высокий воротник стал удавкой, когда я услышала смех. «Что за вздор?» — усмехнулась про себя. придумывал себе не весь что. Я глубоко вздохнула. «Конечно, эта Эльмира просто девушка». Юная, красивая, но... просто девушка. А Корин всего лишь проявляет учтивость, как и подобает мужчине его положение. Ничего страшного не происходит. Мой муж просто был вежлив, а я повела себя как безумная, встретив его в полупрозрачном платье при постороннем человеке. Неудивительно, что он был раздражен. Из столовой снова донесся серебристый смех, и я поморщилась, как от зубной боли. «Госпожа, вы хорошо себя чувствуете?» Участливо спросила Марта. «Прекрасно», — ответила я, натягивая улыбку. Просто немного устала, не ожидала гостей. Корин вернулся домой, вот что важно. Пусть не так, как я представляла, но он здесь, а эта девушка. Она скоро уедет, возможно, уже завтра, а мы с Корином наконец-то останемся наедине. Ужин, как и приказано, был сервирован в большой столовой, где я распорядилась зажечь все магические хрустальные светильники. Корин сидел во главе стола, место хозяина дома. Я расположилась напротив, а леди Эльмира заняла место по правую руку о моего мужа. «Как прошла поездка в столицу?» — спросила я. «Продуктивно», — коротко ответил Корин. «Мы заключили соглашение с Королевской гильдией целителей. Теперь наши аптекарские лавки будут единственными поставщиками зелий, для всех королевских госпиталей. Это замечательная новость. Я попыталась улыбнуться. Ты так долго к этому стремился? Корин кивнул, но его взгляд скользнул куда-то мимо меня, застыв в пространстве. Он был здесь физически, но мысли его явно витали далеко. А вы, леди Эльмира, я повернулась к девушке. Тоже интересуетесь аптекарским делом? Девушка вспыхнула очаровательным румянцем, и мило улыбнулась, обнажив аккуратные жемчужные зубы и глубокие ямочки на щеках. «Ой, я мало что понимаю в зельях», — произнесла она с легким смешком. «Но мой отец поставляет алхимические ингредиенты из бронзового предела. Так мы с Корином и познакомились». «Корином. Не с господином Лааром. Не с мистером Лааром на худой конец. Просто Корином. Будто они старые друзья, будто они...» Чёрт бы ее побрал, эту ямочку на левой щеке. Мои пальцы сжали вилку. Холодный металл впился в ладонь. Глоток воздуха обжёг горло. Все мои попытки убедить себя, что ничего страшного не происходит, рассыпались в прах. Тут что-то не так. Корин не просто так притащил в наш дом эту девчонку. Одну. Где ее компаньонка? Она ведь баронесса. Пока я лихорадочно соображала, цепляясь за обрывки мыслей, Эльмира перевела разговор на столичные сплетни. Она щебетала о королевском дворе, о новой моде на зачарованные ткани, мерцающие при лунном свете, и о последней опере, которую они с Корином посетили, совершенно случайно встретившись в театре. Мой муж улыбался ей, той особенной улыбкой, которую когда-то берег только для меня. Я сидела, словно каменное изваяние, механически поднося вилку ко рту и совершенно не чувствуя вкуса еды. «Этерия, мне нужно поговорить с тобой», произнес Корин, когда слуги убрали десертные тарелки. Наедине, в моем кабинете». Я кивнула, чувствуя, как каждый удар сердца отдаётся болью во всем теле. «Прошу меня извинить», — произнесла я, поднимаясь из-за стола. «Леди Эльмира, Марта проводит вас в гостевые покои, где вы сможете отдохнуть. Гостевые покои. Я все еще цеплялась за иллюзию, что девушка просто гостья. Корин шел впереди меня по коридору. Магические светильники зажигались и гасли, реагируя на присутствие хозяина дома. Кабинет моего мужа остался таким же, каким был до его отъезда. Я ежедневно заходила сюда, смахивала пыль с его книг и письменных принадлежностей, меняла цветы в маленькой вазе на столе. Сейчас в ней стояли свежие дельвейсы. Редкие горные цветы, которые я вырастила с помощью магии в нашей оранжерее. Корин не смотрел на цветы. Он прошел к окну, заложив руки за спину. Несколько бесконечных мгновений он просто смотрел в пустоту, затем глубоко вздохнул и повернулся. «Я не знаю, как сказать мягче», — начал мой любимый. «Поэтому скажу прямо, наш брак был ошибкой». Слова вонзились в солнечное сплетение. Я судорожно вцепилась в спинку кресла, лишь бы не рухнуть. Горло сжало так, что я едва выдавила хрип. Ш -ш «Что?» «Четыре года, Этери. Четыре года и ни одного ребенка. Взгляд мужа. Те самые горные озера сейчас были скованы вечной мерзлотой. Я не узнавала этого человека. «Где тот, кто шептал о терпении?» «Но мы... мы пробовали?» «Лекари говорили, что нужно время, что...» «Время вышло», — отрезал Курин. «Мне нужен наследник. Моё дело растет, империя Лаар требует продолжения рода. Я не могу больше ждать». «И ты просто... нашел замену?» Курин нахмурился. «Эльмира из благородной семьи. Правду...» Я еще сильнее вцепилась в спинку кресла. «Говори правду». Курин вздохнул но его лицо оставалось поразительно спокойным. «Правда в том, что Эльмира уже ждет моего ребенка. Тишина. Сначала я услышала бешеный стук собственного сердца в висках. Потом мир поплыл. Стены кабинета закачались, знакомые книги и Дельвейсы превратились в размытые пятна. Значит, ей едва могла говорить. «Ты обрюхатил какую-то девчонку у меня за спиной?» Не какую-то, а дочь барона Дювейна. И какое это имеет значение, будь она хоть племянницей короля? Поверь, значение огромное. Если бы от меня залетела какая-то шлюха, ты бы об этом даже не узнала. Я не верила, не понимала, когда Корин успел стать таким лицемерным. В своих поездках, в которых он трахал девиц легкого поведения. А я? Я сидела дома и ждала его, как дворовая шавка. Горло сдавил болезненный спазм, едкая горечь подступила к самому сердцу. «Шлюха или нет?» — едва слышно произнесла я. «Ты предал меня?» малюри не нужно этой театральщины!» Презрительно скривился мой муж, которого я каким-то образом продолжала любить. «Не нужно этой театральщины!» Слова били прямо в сердце и злили, и люто злили. Мне хотелось закричать так, чтобы дрогнули стены этого проклятого кабинета. Хотелось смеяться, дико истерично, над всей этой чудовищной нелепостью, над собой, дурехой, что поверила в сказку. Вот только больше всего... О, боги, больше всего мне хотелось броситься к Корину, впиться пальцами в его камзол, вцепиться в руку, в эту самую руку, что когда-то так нежно касалось моего лица, и кричать «это шутка!» «Скажи, что это чудовищная шутка. Ты просто решил меня разыграть, проверить, дойду ли я до истерики. Скажи». Но я молчала, потому что мой мозг, не спросив разрешения, переключился в режим гордого идиотизма. Застыла, как балда, как мраморная глыба с выторщенными глазами и идиотски приоткрытым ртом. Идеальный памятник собственному унижению. Хуже было бы только упасть». Броситься в ноги своего мужа и умолять не бросать меня. Для моей империи, я усмехнулась. Дари империи, сейчас важно удержаться, зацепиться за верхушку, сделать шаг, который изменит всю жизнь. Эльмира Дювейн может помочь, а ты. Курин обернулся, и в его взгляде мелькнуло что-то жалкое. Ты, дочь мелкого торговца травами. Какие двери ты мне откроешь? Ублюдок. «Мелкий подонок, империя! Его драгоценная империя никогда бы не родилась, если бы не мой отец! Какая трогательная забывчивость у нашего восходящего светила!» Мелкий торговец с травами. Да, мой отец был простым торговцем. Небольшой магический дар помогал ему выращивать целебные травы, которые он поставлял аптекам и зельеваром. И только благодаря ему Корин вообще понял, Что такое настоящее дело, способное приносить доход? Мы только-только окончили Академию Целителей и собирались пожениться. Я хорошо помнила тот день. Отец сидел в своей мастерской, перебирая высушенные листья мятлика. Он подозвал Корина к себе. Я никогда не спрашивала, о чем они говорили. Но думаю, отец интересовался, как Корин собирается кормить свою семью. Результат этого разговора сейчас стоит передо мной. Преуспевающий делец готовый растоптать все, что помогло ему подняться. Отец научил Корина отличать качественное сырье от мусора, показал, где искать редкие компоненты, познакомил со своими компаньонами, а я... Я работала как проклятая. Ночами сидела над котлами, варила пробные партии зелий, записывала рецепты, тестировала новые формулы. Мои глаза слезились от дыма, руки покрылись ожогами от неудачных экспериментов, Но я была счастлива помогать нашему общему предприятию. Посмотрела бы я, как его юная баронесса работает, жертвуя сном и отдыхом. Боюсь, она бы сломалась, расплавилась возле медных котлов, как свечка, не оставив после себя даже огарка. Но что у корина не отнимешь, так это его амбиции. О да, теперь они буквально выжигали мне сетчатку. Он не ждал, он действовал. Тихо, подло, у меня за спиной. Леди Эльмира Дювейн ⁇ это не спонтанное увлечение, неминутная слабость, это расчет, холодный, циничный расчет. Бастарт от шлюхи ⁇ это одно, а ребенок от связи с дочкой барона ⁇ это уже стратегия. Империя Лаар требовала наследника, он его обеспечил. Самый эффективный способ, без лишних сантиментов. без учета того куска мяса с чувствами, что стоял перед ним сейчас едва дыша.